Глава 8. Джонс прибывает в Глостер и останавливается в Колакли. Характеристики этого заведения, а также кляудникер, с которым он там встречается. Покинув вышеописанным образом свою стоянку, мистер Джонс и Бартрич или маленький Бенджамин видит маленький, прилагается к нему по-видимому, иронический, потому что он был почти 6 футов ростом. О отправились в Глостер, и по пути с ними не приключилось ничего достойного упоминания. Прибыв в Глостер, они остановились в гостинице под вывеской Колокол, заведение превосходном, которое я всячески рекомендую читателю, если ему случится посетить этот древний город. Хозяин его, брат великого проповедника Витфилда, но нисколько не запят난 пагубным учением методистов, а также и других еретических сект. Вильцерт Джордж, 1714-1770, один из основателей методизма, родом из Глостера, сын кабаччика. Фильдинг не упускает случая посмеяться над методистами, так же как и над квакерами. Этот простой Честный человек не способный, по-моему, доставить никаких неприятностей ни церкви, ни государству. У жены его были, кажется, большие претензии на красоту, да и теперь еще она очень не дурна собой. Ее наружность и манеры сделали бы ее заметной в самом избранном обществе. Но вполне сознавая как это, так и многие другие свои достоинства, она совершенно удовлетворена положением, который её поставили в обстоятельства. Такая покорность судьбе есть всецело следствие её благоразумия и мудрости, ибо в настоящее время она столь же чужда методистского образа мысли, как и её муж. Я говорю в настоящее время, потому что Мессис Витфильд откровенно сознаётся, что доводы Дэвери первоначально произвели на неё известное впечатление. И Анна обзавелась даже длинным покрывалом, в чаянии восторгов, которые ей даст наитие духа святого. Но не испытав в результате трёхнедельного опыта никаких восторгов, сколько-нибудь стоящих внимания, она весьма благоразумно отложила покрывало в сторону и отстала от секты. Короче говоря, это очень отзывчивая и добрая женщина. Насколько услужливая, что только очень уж брезгливые гости остаются недовольны её заведением. Миссис Витфилд находилась во дворе, когда туда вошёл Джонс со своим спутником. Её проницательный взгляд тотчас открыл в наружности нашего героя нечто отличавшее его от просталюдина. Поэтому она немедленно приказала слугам отвезти ему комнату, а затем пригласила его к себе обедать. Приглашение было принято джонсом с большой благодарностью, потому что после такого продолжительного поста и ходьбы он был бы рад и гораздо худшему угощению, а также и менее приятному обществу, чем обществу миссис Витфилд. Кроме мистера Джонса и доброй домоправительницы, за столом сидели ещё стряпчий из Солсбери, тот самый, который привёз мистеру Олверту известие о смерти миссис Блайси и назывался Даулинг, кажется, я еще не упоминал его имени, а также еще один человек, величавший себя юристом и живший где-то возле Линлинча, в Сомер-Сершире. Этот субъект, говорю я, величал себя юристом, но был на самом деле длинным кляузником и совершеннейшим невеждой, одним из тех, кого можно назвать прихвостнями закона чем-то вроде статиста в адвокатуре, состоящего на побегушках у стряпчих и готового вскакать за полкроны дальше любого мальчишки-форейтера. За обедом этот Сомерсетский юрист узнал Джонса, которого видел в доме мистера Олверски, потому что частенько бывал у этого джентльмена на кухне. Воспользовавшись случаем, Он принялся расспрашивать о семействе Сквайра с такой непринужденностью, которая была бы под стать разве только близкому другу или знакомому мистера Олверки. Действительно, он всеми своими силами старался таковым сделаться, однако ни разу не удостоился в доме Сквайра разговора с кем-либо повыше дворецкого. Джонс отвечал на все его вопросы очень учтиво, хотя и не мог припомнить, чтобы когда-нибудь видел этого кляузника, и догадывался по его внешнему виду и поведению, что тот не имеет никакого права на свою напускную развязность в людьми из хорошего общества. Так как разговор с подобными молодцами невыносим для человека умного, то сейчас же, как только убрали со стола мистер Джонс, ретировался, довольно жестоко предоставив миссис Витфилд миссис Епитимию, на которую я не раз слышал горькие жалобы от мистера Кимо Тигариса и других просвещённых реставраторов, обязанных занимать своих гостей. Едва только джонс вышел из комнаты, как клявозник шёпотом спросил миссис Виттель, знает ли она, что это за франт. Та отвечала, что ей никогда не случалось видеть этого джентльмена. «Да уж нечего сказать, воскликнул Кляузник, действительно джентльмен, незаконный сын молодца повешенного законократства». Его подкинули на порог дома сквайра Олверти, где один из слуг нашел его в ящике до такой степени наполненном дождевой водой, что мальчишка, наверное, утонул бы, если бы ему не была уготована иная участь. «Ну да, вы можете не продолжать, уверяю вас». Мы прекрасно знаем, какая это участь, — прервал его Даулинг, весело оскалив зубы. Сквайр, — продолжал кляузник, — приказал подобрать его. Ведь всем известно, что он порядочный трус и испугался, как бы не попасть в какую-нибудь беду. Подкидыша вскормили, вспоили, обули и одели, что твоего джентльмена. А он обгрюхатил одну из служанок и уговорил ее присягнуть, будто отец ребенка сам Сквайр. Вот он перешип руку некоему мистеру Твакаму, священнослужителю, только за то, что тот отчитал его за распутство, выпалил из пистолета в спину мистера Бласила. А однажды во время болезни сквайра Олгерти взял барабан и начал колотить в него что есть мочи, чтобы не дать больному заснуть. Таких фокусов он выкинул десятка два. Пока наконец дней 5 тому назад, как раз перед моим отъездом оттуда, Сквайр не выгнал его на дешом вон из дому. «И по делам негодяя!» — воскликнул Даулинг. «Я выгнал бы родного сына, если бы он наделал хоть половину всего этого. А позвольте спросить, как зовут этого молодчика?» «Как его зовут? Разве вы не слышали?» «Томас Джонс!» — отвечал Кляузник. «Джонс!» — повторил Даулинг, немного опешив. «Как?» Мистер Джон, который жил у Скверы Олверти, сейчас обедал с нами. Он самый. Я много слышала об этом джентльмене, сказал Даулинг, но никогда не слыхала ничего дурного. Право заметила миссис Витфилд, если хоть половина сказанного этим джентльменом правды, то у мистера Джона самая обманчивая наружность, какую я когда-либо видела. Глаза его обещают нечто совсем другое. Признаюсь, судия, по этой короткой встрече с ним, он показался мне как нельзя более учтивым и благовоспитанным. Тут кляузник, вспомнив, что он не предворил рассказа по своему обыкновению клятвой, принёс так усердно кляссы и божицы, что шокированная хозяйка поспешила остановить его, заявив, что она не сомневается в правдивости его слов. "Смее вас уверить, сударня", отвечал он. Я ни за что не позволил бы себе рассказывать такие вещи, если бы не знал, что это сущее правды. Какая мне польза порочить человека, который не сделал мне ничего худого? Уверяю вас, каждое слово из того, что я сказал, факт, известный всему округодку. Так как у миссис Витфилд не было никаких оснований подозревать Кляузника в том, что он клеветал Джона по корыстным соображениям, то читатель не вправе осуждать ее за доверие к словам, подкрепленным многочисленными клятвами. Она призналась себе, что ничего не понимает физиономики и составила самое дурное мнение о гости, от души желая, чтобы он поскорее убрался во своя силе. Ее неприязнь еще более усилила сообщение мистера Витфельда, пришедшего из кухни, где Партридж, Васиус слышание объявил, что хотя он и несёт дорожный мешок и соглашается расположиться со слугами, тогда как Том Джонс, как названом его, роскошествует в парадных комнатах, однако он ему не слуга, а только друг и товарищ, и такой же джентльмен, как и сам мистер Джонс. Даулинг слушал всё это молча, усыная нопти с трое гримасы, посмеиваясь и с видом человека себе на уме. Наконец он открыл рот и заявил, что джентльмен, о котором идет речь, представляется ему совсем иным. Потом с чрезвычайной подспешностью потребовал счет, говоря, что непременно должен быть сегодня вечером в Герфорде. Жаловался на кучу дел и выражал сожаление, что не может разорваться на двадцать частей, чтобы находиться в двадцати местах сразу. Кляузник тоже ушел. После чего Джонс попросил миссис Витфилд, пожалуйста, не ему на чашку чая. Но она отказалась, и при том в выражениях настолько отличных от тех, в каких приглашала его к обеду, что это его несколько удивило. Скоро он заметил полную перемену в её обращении. Вместо непринуждённости и приветливости, которые мы только что восхваляли, на лице её появились сдержанность и суровость. И это было настолько неприятно мистеру Джонсу, Но несмотря на поздний час, он решил сегодня же покинуть гостиницу. Надо сказать, что он объяснял себе эту внезапную перемену не совсем благовидным мотивом, ибо помимо несправедливых предположений насчёт женского непостоянства и изменчивости, он начал подозревать, что обязан этим отсутствием учтивости отсутствию у него лошадей, породы животных из которых в гостиницах, должно быть потому, что они не пачкают постельного белья, взимают большую плату за ночлег, чем с их седоков, вследствие чего смотрят на них, как на более желанных гостей. Но миссис Витфельд, надо отдать ей справедливость, была женщина более возвышенного образа мыслей. Она получила прекрасное воспитание и могла быть весьма учтивой с джентльменами, хотя бы даже эти джентльмены ходили пешком всё дело было в том что она стала смотреть на нашего героя как на жалкого проходимца и соответствующим образом с ним обращалась за что её не мог бы осудить и сам жонг хотя бы даже он знал столько же сколько читатель напротив он должен был бы похвалить её и проникнуться к ней ещё большим уважением за её непочтительное отношение к нему это одно из тех обстоятельств которые сильно отягчают вину человека несправедливо порочившего доброе имя другого. Кто сознаёт свою вину, тот не вправе негодовать, если с ним обращаются пренебрежительно и неуважительно, и даже напротив, должен презирать тех, которые притворно оказывают ему внимание, если только они не располагают неопровержимыми доказательствами, что их друг несправедливо и злостно оклеветан. Джонс однако не был в таком положении, совершенно не зная истинных причин поведения хозяйки, он имел полное основание считать себя оскорблённым. Вот почему он расплатился и ушёл к крайнему неудовольствию мистера Партиджа, который после бесплодных попыток уговорить его остаться, наконец согласился взять на плечи мешок и идти за своим другом.